Глава первая. Творческий процесс. Отец серии – Хидетака Миядзаки. После приобретения FromSoftware компания Kadokawa в мае 2014 года, Хидетака Миядзаки стал президентом студии, заменив на Тосидзина – пост первостепенной важности для руководителя самого успешного проекта компании Dark Souls. Однако с повышением статуса новый президент не забыл, что в игровую индустрию его привела неутолимая жажда творчества. Одним из выдвинутых им условий вступления в должность был остаться креативным директором своего очередного проекта Bloodborne. Таким образом, он смог завершить разработку преемника Souls серии уже приступив к исполнению новых обязанностей. Учитывая неуемное желание Миядзаки творить и работать, Неудивительно, что он так быстро поднялся по карьерной лестнице. Детство он провел в городе Сидзуока. Будучи любознательным ребенком, Миядзаки увлекался чтением и брал много книг в библиотеке. Скромные доходы его родителей не позволяли их покупать. Время шло, и вскоре маленький Хидатака стал читать книги, которые были еще слишком сложны для ребенка его возраста. Мальчик развлекался, воображая, и по-своему интерпретируя то, что ему было непонятно. Открыв для себя книги-игры, такие как Сосери, он полюбил миры темного фэнтези и мрачные истории об отчаянных рыцарях, оказавшихся во власти тьмы. В университете Миядзаки получил степень в области социальных наук, и его приняли на работу в американскую компьютерную компанию Oracle в качестве менеджера по работе с клиентами. Именно в этот период своей жизни будущий разработчик заинтересовался видеоиграми. Однажды друг познакомил его с игрой Ико, созданной геймдизайнером Фумита Уэдой. Его работы стали для Хидетаки откровением, и именно благодаря им он осознал потенциал развития игр. Так, в возрасте 29 лет, он начал искать работу в игровой индустрии. Вакансии в этой сфере тогда были редкостью, но Миядзаки все же смог найти подходящую. Его не случайно привлекла студия FromSoftware, зарекомендовавший себя в тематике темного фэнтези и уже известная по таким играм, как Kingsfield и Shadow Tower. В 2004 году Хидетаку Миядзаки приняли на работу. Первый вклад в развитие компании он внес, работая над Armored Core Last Raven, вышедшей в 2005 году на PlayStation 2. В этом проекте Миядзаки исполнял роли координатора и программиста. Начальство отметило его многочисленные идеи и вовлеченность в проект, и поручила курировать создание Armored Core 4, а затем и Armored Core for Answe. Таким образом, ему понадобился всего год, чтобы занять самую важную должность в творческом процессе разработки игр. Затем, при поддержке продюсера компании Sony, Такеси Кадзи, Миядзеки наконец смог исполнить свою мечту и реализовать собственный проект в лучших традициях темного фэнтези «Demons Souls». Именно об истории создания этой и последующих игр серии мы поговорим в первой главе нашей книги. В процессе создания игры, как правило, участвуют десятки и даже сотни людей. Каждый член команды важен и способствует достижению хорошего результата в целом. Процесс разработки непрост, и любой из его участников может вносить предложения и делиться идеями. Сложно отрицать, что производство игры – коллективный труд. Однако, мы все же решили сосредоточить наше исследование создания Димон Souls и Dark Souls вокруг личности Хедотаки Миядзаки. В киноиндустрии, которая также функционирует по принципу объединения художественно и технически талантливых людей, обычно есть главный автор. Он не единственный, кто ответственен за успех проекта, но, будучи связующим звеном между всеми специалистами, стремится воплотить свои идеи. Общая концепция, режиссура – сценарий и другие основополагающие элементы произведения зависят именно от его пожеланий и указаний. Игровые проекты часто работают похожим образом, поэтому имена некоторых геймдизайнеров у нас на слуху. Например, Хидео Кодзима, Metal Gear Solid или Гаити Суда, известный под прозвищем Суда 51, Killer 7, номер Хирос. Тоже можно сказать и Ами Адзаки, чьи методы работы явственно отражают его рвение к творчеству и склонность к проработке каждой детали своих проектов. Без программистов, дизайнеров и других членов команды FromSoftware игры Demon's Souls и Dark Souls никогда не были бы созданы, но и без Хидатаки отзаки члены команды разработки не смогли бы работать сообща. Чтобы лучше понять взаимодействие внутри команды, заглянем за кулисы процесса производства замечательных игр которые уже успели оставить след в истории индустрии. Димонс Souls В 2006 году продюсер Sony Computer Entertainment Такесси Кадзи посетил студию From Software. Будучи поклонником Kingsfield, он не смог не поинтересоваться разработке новой части серии. Простой вопрос Кадзи вызвал больше обсуждений, чем ожидалось. На тот момент студия действительно уже несколько лет не выпускала игр в стилистике темного фэнтези. Последней была Shadow Tower Abyss, вышедшая в 2003 году только для японского рынка. Затем From Software сосредоточилась на другом своем флагмане Armored Core и прочих играх с мехами, таких как Metal Wolf Chaos и Cromhounds. Обсуждение, начавшееся простым вопросом, закончилось решением студии создать игру, которую впоследствии выпустит Sony. Так, на заре 2007 года началась история проекта Demon Souls, предназначенного для японского рынка игр PlayStation 3. Однако уже на стадии предпроизводства разработчики столкнулись с проблемами. Хидетака Миядзаки, занимавший тогда должность программиста проекта, рвал и металл в надежде взять управление в собственные руки и привнести в будущую игру свои многочисленные идеи. Получив поддержку опытного продюсера Масанори Текаути, Evergrace Enchanted Arms Ninja Blade, он был назначен на пост креативного директора. Опыт руководителя у Миядзаки уже был, ведь до работы над Demon's Souls он управлял созданием Armored Core 4, которая, благодаря инновационным идеям разработчика, была высоко оценена игроками. Придя в компанию в 2004 году, Миадзаки быстро показал, что способен претворить в жизнь любой крупный проект, попутно влив в него свежую кровь. Одновременно работая над Armadco for Answer, выпущенной в марте 2008 года в Японии, Миадзаки полностью посвятил себя созданию Demon Souls, с неиссякаемым рвением контролируя все аспекты ее разработки. На завершение проекта ушло два года. Всего в процессе было задействовано почти 80 сотрудников From Software. Это число говорит об относительно скромном характере производства, далеком от западных игр, команды разработки которых насчитывают сотни человек. Многие японские студии, занимавшие консольный рынок до выхода PlayStation 2, с трудом адаптировались к эпохе, пришедшей с выходом PlayStation 3 и Xbox 360, как в техническом, так и в организационном плане. Поскольку From Software никогда не была крупной студией, Demon's Souls задумывалась как среднего размера проект, который мог бы выиграть от поддержки Sony. В числе основных членов команды были ведущий программист Дзюн Ита, Armored Co. 4, саунд-дизайнер Юдзи Такенаути, композитор Сюнсука Кида, а также бывалые работники студии, такие как гейм-дизайнер Синитира Нисида, работавший над первой Kingsfield. Что-то старое что-то новое. Продюсер Такесси Кадзи и креативный директор Хидетака Миядзаки согласились создать не продолжение «Кингсфилд», а полностью оригинальную игру, лишь вдохновленную ей. Идея заключалась в том, чтобы не обременять себя ограничениями, присущими сиквелам, такими как обязательство сохранять основные черты игровых механик, вселенной и общей сюжетной линии серии. Они стремились создать совершенно новый проект, соответствующий философии From Software, но в то же время являющийся благоприятной средой для реализации инновационных идей при полной свободе творчества. Хотя Миядзаки часто заявлял, что при запуске предпроизводства не опирался на какую-то конкретную игру, очевидно, что именно серия Kingsfield заложила прочный фундамент для Demon's Souls. Из одного произведения в другое перекочевали многие игровые механики, а также общая философия, суровая и безжалостная RPG, выдушающая вселенной, откровенно вдохновленной западным фэнтези. Не получившая должного признания и тоже обладающая общими чертами с Кингсфилд серия Shadow Tower, также послужила разработчикам, источником вдохновения. Например, именно оттуда пришла идея сбора душ для улучшения характеристик персонажей. Тем не менее, основной материал, вдохновивший создание Demon Souls, все же старше. И адзаки и Кадзи – большие поклонники книг, в которых ты сам герой. Особое влияние на них оказались серии Fighting Fantasy и Sorcery. Больше всего они любили сюжеты, действия которых происходит в вымышленном мире Титана. Название вымышленной вселенной, где и разворачиваются события книг серии Fighting Fantasy и Sorcery. Разработчики также высоко ценили ранние CRPG, компьютерные ролевые игры, такие как серия Wizardry, ставшая очень популярной в Японии. Именно эта любовь к темным мирам и средневековому фэнтези в западном стиле в 90-х годах побудила From Software создать Kingsfield, и именно перечисленные произведения послужили основой для Demon's Souls. Кроме того, среди источников вдохновения Хедетаки Миядзаки присутствуют старые англосаксонские мифы, такие как «Легенда о короле Артуре» или «Беовульф», и произведения прародителей темного фэнтези, например, «Конан-варвар» Роберта Говарда. Игры старой школы В эпоху простых и дружелюбных к пользователю игр с пространным обучением, частыми контрольными точками и почти отсутствующей сложностью, Миядзаки и Кадзи решили создать Димон Souls в духе старой школы. Как и в случае с Kingsfield, идея заключалась в том, чтобы вернуть атмосферу CRPG в особенности игр жанра Dungeon Crawler, отличительной чертой которых было исследование ветвящихся подземелий, полных монстров и необычных предметов. Такие игры были особенно популярны в 80-х годах. FromSoftware имела репутацию разработчика творений настолько требовательных к игроку, что люди стали считать сложность основной составляющей игр студии. Несмотря на это, Стоит понимать, что, делая свои проекты настолько трудными для прохождения, разработчики никогда не стремились унизить игроков. Против этого заблуждения неоднократно выступал сам Миядзаки. Например, в интервью Game Informer он сказал, «Сложность игры никогда не была целью, лишь средством, чтобы заставить игрока насладиться превосходством над противником. Мы поняли, что трудности – один из способов обеспечить мощное чувство удовлетворения собой» ведь для их преодоления нужно изучить врага и разработать стратегию действий. Кадзи же хотел разбудить геймеров, привыкших к легким играм. Так во время разработки Demon's Souls он утверждал в интервью для журнала Famitsu. Вот почему некоторое время рассматривалась концепция окончательной смерти. Концепция окончательной смерти состоит в том, что при смерти персонажа не существует возможности его возродить. Используется в основном в разнообразных роглайк, Rock Legacy, Faster Than Light, The Binding of Isaac, Dead Cells, но иногда встречается и в больших проектах вроде XCOM. Доказательства этого можно найти в меню отладки игры, интерфейс, предоставляющий доступ к различным элементам программы для поиска ошибок, что говорит о том, что идея могла быть реализована, возможно, в виде специального режима. На самом же деле от окончательной смерти быстро отказались, разработчики посчитали ее слишком жестокой. Для достижения их цели гораздо более полезной оказалась концепция "дай нртрай", умри и повтори, поскольку она подразумевала череду неудач игрока, в конечном счете усиливающую чувство триумфа. Миадзаки не задумывал Димон Souls как непреодолимо сложную и приводящую в уныние игру. Он хотел, чтобы игроки понимали, поражения связаны не со свирепостью противника, а с их собственными ошибками: невнимательность, неосторожность и поспешность. Именно эти факторы являются наиболее частыми причинами смерти в Demon's Souls. Конечно, в игре множество действительно хитрых ловушек, но они лишь подчеркивают необходимость постоянно быть начеку. Таким образом, терпеливость и самообладание стали наиболее важными качествами для игроков, отправляющихся в путешествие по землям королевства Балетария. С учетом этого, была разработана система возврата утерянных душ, требующая от игрока особой осторожности. Приходилось быть очень внимательным на пути к месту своей смерти, ведь, умерев снова, он рисковал навсегда потерять заработанное. Свобода, как философия игры С детства привыкший к книгам-играм и слишком сложным для молодых умов произведениям, требующим от читателя богатого воображения, Миядзаки очень рано полюбил туманные и полные загадок истории, суть которых можно было увидеть, лишь изучив каждую их деталь. Вселенная игр серии, которую мы подробнее рассмотрим в третьей главе нашей книги, также требует тщательного исследования. История в играх Souls не подается в явном виде. Узнать ее помогают диалоги с неигровыми персонажами, NPC, описание предметов, а также детали, обстановки и архитектуры. Лаконичное повествование через окружение, близкое Миядзаки и From Software, берет начало в традиционных ролевых играх. Свобода Движущая сила предлагаемого игрой опыта. Главенство механика, а не сюжета, сознательный выбор, направленный на погружение, свойственное настольным ролевым играм, таким как подземелья и драконы. В них участники опираются на предоставленный им контекст и пытаются представить, к чему приведет тот или иной выбор. Так приключение для разных игроков раскрывается совершенно по-разному. Именно эту черту Миядзаки хотел привнести в Demon's Souls. Ненадолго забудем про повествовательный аспект и взглянем на механики. В них тоже видно намерение разработчиков сделать игру уникальной для каждого. Так же, как и в прошлых проектах From Software, у героя Demon's Souls нет имени. Игрок может по-своему изменять внешний вид персонажа и его характеристики. Даже первоначальный выбор из десяти классов — рыцарь, вор, жрец, храмовник и так далее — не мешает ему менять стиль игры в процессе ее прохождения. Он также может свободно выбирать тип оружия, брони, полезных предметов и магии. Каждый вид снаряжения требует разного подхода к игре и, следовательно, разных стратегий для победы над врагом. После победы над первым боссом игроку дается полная свобода действий. Конечно, существует логичный путь, подразумевающий постепенное повышение сложности, но при желании можно пойти и любым другим маршрутом. Обычно в начале своего путешествия игроки отправляются в святилище Бурь, также известное как Мир 4.1, чтобы найти мощное оружие, облегчающее дальнейшее продвижение по опасной вселенной. Наконец, индивидуальность каждого прохождения отражается в выборах игрока, в том, как он отыгрывает своего персонажа, как ведет себя с NPC и как общается с другими игроками, если вообще с ними взаимодействует. Эти данные влияют на тенденцию персонажа. В зависимости от того, темная она или светлая, меняется, например, количество очков жизни героя в форме души. Иными словами, при создании Demon's Souls Миядзаки руководствовался целью подарить каждому уникальный игровой опыт. Создание игры Еще в начале 2007 года на первых этапах разработки игры Хидетака Миядзаки активно работал над определением всех основных концепций проекта, от первых набросков дизайна уровней до боевой системы, общего визуального стиля и сюжета. Благодаря художникам и программистам из своей команды он создал скелет игры. В интервью Famitsu Миядзаки говорил, мы хотели создать нечто в духе старой школы видеоигр, используя при этом новые технологии. Проще говоря, сделать новое из старого. Это стремление означало, что новая игра будет отличаться от предшественников вроде Kingsfield. Sony попросила From Software разработать игру с возможностью переключения между видом от первого и третьего лица, как это было в серии The Elder Scrolls. В то время как раз была популярна четвертая ее часть, Oblivion. Kingsfield же предлагала перспективу только от первого лица, поэтому считалось, что возможность чередования может сделать Demon's Souls более успешной. Только у Миядзаки была другая идея. Он хотел заставить игроков прожить реалистичные рыцарские поединки, такие как в фильме Джона Бурмана «Экскалибур» 81-го. Разработчик был убежден, что вид от третьего лица для поединков подойдет больше, и что уклоняться и выполнять броски будет удобнее именно так. Возможность чередования, которую предлагала Сони, не позволила бы создать систему, задуманную Миядзаки. Геймдизайнеру пришлось упорно и долго отстаивать свое видение, но он сумел убедить начальство дать добро. Хоть Demon's Souls и является игрой в жанре экшен-рпг, она предлагает выбивающий непосвященных из колеи подход к бою. В медленных, но реалистичных сражениях придется уделить особое внимание парированию, уклонению, перемещению вокруг противника и особенностям окружения, которые можно использовать для победы. Однако Миядзаки стремился создать игру, пригодную как для опытных игроков, так и для новичков. По мнению разработчика, исход сражения в хорошей RPG должен определяться стратегией боя и характеристиками персонажа. В Demon's Souls осторожный и наблюдательный новичок имеет больше шансов на успех, чем опытный игрок, который сломя голову бросается в битву. Поэтому залог успеха в играх Souls серии – упорство и выдержка. Другой момент, на котором сосредоточились разработчики – разнообразие ситуаций. Каждая локация в игре отличалась особенной атмосферой, которая создается не только посредством окружения, но и благодаря дизайну уровней. Кстати, любимый уровень самого Миядзаки – Долина Скверны, в ядовитом болоте которой многие игроки нашли свою погибель. Для разработчика она стала олицетворением естественного зла, а башня Латрии – олицетворением зла рукотворного. Кроме прочего, особое внимание команда уделяла боссам. Каждый из них ведет себя по-своему, что заставляет игроков разрабатывать разные стратегии для битв. Особенно запоминающейся стала схватка с богом драконов, а также бой с девой Остреей и ее телохранителем Гарлом Винландом. В интервью Еврогеймер Миядзаки говорил, «Во вселенной Souls много моментов, зависящих от воображения игрока» но я буду счастлив, если струна его души тронет именно история этих двоих. Еще одной оригинальной особенностью Demon's Souls стало сетевое взаимодействие. Например, в битве со старым монахом в башне Латрии боссом может управлять другой игрок. Особенности сетевой игры Несмотря на то, что Demon's Souls прежде всего одиночная RPG, в ней все же присутствуют элементы многопользовательской игры, что во времена создания проекта было редкостью. Сетевой режим подразумевает непрямое взаимодействие между игроками. Можно оставлять анонимные сообщения из предоставленного набора слов, наблюдать последние мгновения жизни другого приключенца, коснувшись кровавого следа, помогать людям в сражении или, наоборот, вторгаться в чужой мир, напав на хозяина и забрав его души. Миядзаки неоднократно заявлял, что все эти идеи уже были в планах на ранних стадиях разработки. В интервью Еврогеймер он рассказал, что на такие мысли его натолкнул личный опыт. Однажды, во время метели, автомобиль разработчика застрял на склоне. Впереди идущая машина также увязла в снегу и начала буксовать, а позади выстроилась уже целая вереница автомобилей, не способных проехать дальше. Тогда один из водителей решил подтолкнуть машину перед собой. Это подхватили и другие автовладельцы. Транспортные средства толкали друг друга, пока наконец не смогли проехать вперед, освободив первого застрявшего автомобилиста. Миядзаки не смог выйти и поблагодарить остальных водителей, чтобы не застрять вновь, но этот акт анонимной взаимопомощи произвел на него настолько сильное впечатление, что вскоре он приступил к разработке сетевых возможностей Demon Souls. Именно поэтому имена пользователей не отображаются, за исключением случаев, когда они вторгаются в миры других игроков. В Demon Souls невозможно услышать голос другого игрока, а сообщения, которые можно оставлять на земле, заранее заготовлены, чтобы не превратить это средство общения в чат. Взаимодействие намерено туманно и запутано, чтобы не нарушать опыт одиночного скитания по мирам и не препятствовать погружению игрока во вселенную Demon Souls. Помимо тенденции персонажа, зависящей от его выборов и характеристик, например, от разговоров с определенными NPC, получения специальных предметов и так далее, в Demon's Souls также есть тенденция мира. Она существует сама по себе, но зависит от действий игрока в определенных локациях. Тенденция мира влияет на сложность игры, события и появление различных предметов. Например, чисто белая тенденция мира облегчает исследование. Противники становятся слабее или вовсе не появляются, например, драконы во Дворце Балетарии. А если достичь чисто черной тенденции персонажа, в игре появится макиавеллистский персонаж Мефистофель. Макиавеллизм — термин произведен от имени итальянского мыслителя Никола Макиавелли и связывается с идеями, изложенными им в его книге «Государь». В бытовом употреблении соответствует понятиям коварства и вероломства. Эстетика игры Очевидно, что Димон Souls произвела на игроков такое впечатление не только благодаря насыщенному игровому процессу. Особое внимание разработчиков к атмосфере и визуальной составляющей игры позволило сделать ее поистине уникальной. Какими бы отрицательными порой не были мнения о качестве игр From Software, стоит признать, что художники студии всегда были чрезвычайно талантливы. Их творения, соответствовавшие принципам построения темного фэнтези и хоррора, Радовали нас во многих играх, от Kingsfield до Shadow Tower Abyss, включая и средневековый сюрвивал-хоррор Kyon. Мрачные, но завораживающие миры их специализация. Поэтому они по максимуму использовали свое воображение, чтобы создать концепт-арты Demon Souls, которая благодаря возможностям PlayStation 3 могла выглядеть еще насыщеннее и богаче. Подход Миядзаки к режиссуре проекта был очень интересен. Несмотря на стремление контролировать работу над каждой деталью, вместо конкретных и подробных инструкций он давал художникам и дизайнерам Дайсукэ Сатаке, Хироси Накамура, Масаи Сираси и другим творческую свободу, называя лишь ключевые слова и понятия вроде хаоса и тьмы. Однако конечный результат Миядзаки все равно контролировал. Концепт-арты должны были получиться изысканными и утонченными, несмотря на мрачную и порой болезненную эстетику персонажей и мира в целом. Именно таким вышел, например, дизайн судьи, босса локации «Святилище бурь», который для создания эффекта гротескности и хаотичности был создан путем смешения божеств различных племенных культов. Таким образом, художники были свободны в творчестве, но только в рамках заданного креативным директором направления. Хотя пейзажи Demon's Souls напоминают романтическую живопись XIX века, многие элементы игровой эстетики, дизайн, существа, оружие и доспехи явно отсылают к манге Кентара Миуры «Берсерк». Миядзаки также вдохновлялся работами знаменитого американского иллюстратора фэнтези и научной фантастики Фрэнка Фразетты «1928-2010 год». Он наиболее известен своим видением Конана Варвара и персонажей Эдгара Райса Берроуза, таких как Тарзан и Джон Картер. Глубина атмосферы, которую создают его иллюстрации, поразила многих творцов, и Ходетака стремился создать для Demon's Souls настолько же экспрессивное художественное оформление. Разработчик сделал для себя делом чести последовательно придерживаться западного направления даже в малейших деталях. Вот почему в японской версии Demon's Souls был английский дубляж. Более того, любители иностранных языков наверняка заметили, что у большинства актеров озвучки шотландский акцент. Это идея – отдела локализации Sony, который учел желание Миядзаки наделить персонажей речью со средневековым звучанием. Звуковой составляющей в целом креативный директор тоже уделил большое внимание. Миядзаки понимал, что звук играет важную роль в создании атмосферы. Он попытался найти баланс между завораживающим звуковым оформлением, над которым работал Юдзи Таканаути, и мрачной тревожной музыкой композитора Сюнсука Киды. Отсюда и появился тщательно выверенный баланс между моментами тишины и музыкальными темами – совершенная алхимия. О ней мы еще поговорим в пятой главе книги. «Оживленная разработка» Несмотря на четкое видение Ходотаки Миядзаки и поддержку продюсера Сони Такеси Кадзи, создание Demon Souls было непростой задачей. Можно считать, что From Software был карт-бланш на этот проект, но получен он был только благодаря долгим обсуждениям и удачному стечению обстоятельств. Выбранное для разработки время было идеальным, чтобы избежать некоторого давления со стороны издателя, ведь тогда PlayStation 3 только недавно появилась на рынке. В ходе создания игры Миядзаки смог воплотить в жизнь множество идей, но часто ему с трудом удавалось донести свое видение до начальства. «Честно говоря, пока игра находилась на стадии разработки, мы постоянно встречались с непониманием со стороны издателя, поэтому было трудно», — говорил геймдизайнер в интервью Еврогеймер. Элементом, который вызвал наибольшее сопротивление, была онлайн-система. Sony не понимала необходимости в дорогостоящих серверах для одиночной игры. В итоге весомым аргументом в пользу сетевого взаимодействия стала его оригинальность, которая пошла бы на пользу продвижению новой консоли. Благодаря упорству Миядзаки и Кадзи, From Software удалось получить относительную свободу в разработке Demon's Souls, пусть в некоторых моментах и пришлось хитрить. Разработчики намеренно не привлекали внимание издателя к наиболее спорным элементам игры, например, повторяющимся смертям, которые рассматривались в качестве игровой механики. В глазах Sony Demon Souls была второстепенным проектом, выход которого планировался только для японского рынка. Конечно, сомнения по поводу предоставления полной свободы команде From Software были, поэтому несколько сотрудников Sony Computer Entertainment периодически давали студии разработчиков полезные советы. Однако в целом From Software было позволено сделать игру такой, какой они хотели. К радости Хидатаки Миядзаки, Sony не потребовала изменений в ключевых особенностях игры, таких как высокая сложность и смертоносное окружение. Конечно, многие элементы пришлось опустить. Так всегда происходит, когда процесс творчества четко регламентирован по времени и имеет ограниченные ресурсы и финансирование. Некоторые локации так и не вошли в финальную версию игры, например, изначально предполагалось, что Nexus можно будет исследовать и снаружи. Также был запланирован целый уровень в библиотеке, впоследствии реализованный в Dark Souls. Режим отладки Demon Souls и оставшиеся на диске игры данные дают доступ и к другим незавершенным элементам. Там можно найти не вошедшие в игру виды оружия и врагов, среди которых встречаются медведи-солдаты, мимик, йетти и другие, а также различные диалоги и новых NPC, например, маленького мальчика. Сомнения перед выпуском игры. В октябре 2008 года, за несколько месяцев до выхода «Димон Souls, прошла презентация игры на Tokyo Game Show. Это событие подкосило уверенность команды FromSoftware, поскольку, несмотря на первоначальный энтузиазм фанатов темного фэнтези, демоверсия проекта была принята не лучшим образом. Игроки раскритиковали новинку за высокую сложность и боевую систему, которой, по их мнению, не хватало динамичности, привычной для экшен-рпджи. Философии игры просто не поняли. Многие были убеждены, что механики боя еще не готовы, и что команда все еще над ними работает. Однако такая оценка не остановила разработчиков. так Кадзи в интервью британскому журналу Edge признавался, «Концепцию Demon Souls невозможно понять по одной демоверсии, особенно на выставке. Пяти минут для этого недостаточно». Тот самый особый стиль, что требует терпения и настойчивости, действительно не мог быть правильно воспринят за столь короткое время и в таком контексте. Факт остается фактом. В эпоху, когда количество простых игр постоянно росло, проект From Software оказался авантюрным, и первые отзывы игроков не обнадеживали. Второй удар по уверенности разработчиков нанесло руководство Sony. Сюхэй Йосида, соучредитель Sony Computer Entertainment и бывший президент SCE WWS, провел несколько часов, тестируя одну из предфинальных версий Demon's Souls, и вынес однозначный вердикт – это плохая игра. Sony Computer Entertainment Worldwide Studios. В настоящий момент называется PlayStation Studios. Сюха Йосида был президентом этого подразделения Sony до 2019 года. Стоит отметить, что версия, отправленная издателю, была плохо оптимизирована и содержала множество программных ошибок. Однако слово «руководство» — закон, поэтому, услышав мнение президента компании, Sony лишь укрепилась в своем решении выпустить Demon's Souls только для азиатского рынка. Этот шаг был вполне объясним, ведь предыдущим играм From Software так и не удалось найти аудиторию за рубежом. Неожиданный успех Спустя два года разработки, Demon Souls наконец увидела свет 5 февраля 2009 года. Игра вышла в Японии, Южной Корее, Гонконге и Тайване. Время для выпуска подобных проектов тогда было не очень удачным, поэтому за начальные несколько дней новинка с трудом продалась тиражом в 40 тысяч экземпляров. На первой неделе после релиза в Японии доминировала JRPG для PSP Tales of the World Radiant Mythology 2. Однако, несмотря ни на что, чудо произошло. Слухи о достоинствах Demon's Souls, особенно о ее высокой сложности, распространились очень быстро. Продажи игры скоро пошли вверх и превысили сто тысяч копий, что не могло не радовать сотрудников FromSoftware. Игра стала набирать популярность, и вскоре в дело вмешался издатель Atlus, под эгидой которого вышла, например, Shin Megami Tensei. Sony осталась при своем мнении, и Atlas, будучи уверенной в потенциале игры на американском рынке, в мае 2009 года объявила о выпуске Demon's Souls в США. Издатель был прав. В первую неделю после выхода, 7 октября 2009 года, Demon's Souls продалась тиражом в 150 тысяч копий. В дальнейшем игра нашла около миллиона американских покупателей. Произошло это снова благодаря сарафанному радио и восторженным отзывам критиков, которые лишь подкрепляли слухи об игре. Если Кингсфилд, мнение о которой сильно разделились, всегда интересовало лишь небольшую аудиторию, то Demon's Souls удалось привлечь гораздо большее количество игроков. Авантюра Хидатаки Миядзаки принесла плоды. Игра получила множество положительных оценок. Например, по версии популярного в США веб-сайта GameSpot, Demon Souls была названа игрой года, ролевой игрой года, игрой года на PS3, а также получила награду «Лучшая оригинальная игровая механика» благодаря сетевым возможностям. Сайт GameTrailers также отметил игру как лучшую RPG и лучшую новую франшизу, а на сайте IGN Demon Souls была удостоена звания «Лучшей игры для PS3». В Европе путешествия по руинам Болитарии пришлось подождать чуть дольше, чем в Америке. Там права на распространение игры приобрела уже не Этлус, а Банда и Намка. Случилось это в апреле 2010 года. В июне того же года Demon's Souls наконец стала доступной для европейского рынка, правда в коллекционном издании Black Phantom Edition, которое продавалось по цене обычной игры. Будучи аналогом американского Deluxe Edition, помимо диска с самой игрой оно включало артбук, CD с саундтреком и объемный путеводитель по миру игры, написанный на английском языке. Диск с саундтреком Demon Souls в издании Black Phantom Edition содержит ошибки в расположении дорожек. Пять дорожек стоят не на своих местах и не соответствуют названию босса, указанному в списке композиций. Последний, однако, немного уступал приложению к американской версии коллекционного издания по формату и качеству. Обычная версия игры без дополнительных предметов в Европе была выпущена 6 августа 2010 года она снова завоевала сердца геймеров, теперь уже европейских, а также получила хорошие оценки критиков. Все это не только подкрепило положительное мнение о «Димон Souls, но и продвинуло команду FromSoftware вперед, что и проложило путь к успеху духовного наследника игры – Dark Souls. Dark Souls Неожиданное признание «Димон Souls в 2009 году, особенно в США, привело к тому, что FromSoftware и Хидатака Миядзаки оказались в центре внимания. Став одним из ведущих дизайнеров студии, разработчик воспользовался возможностью начать создание новой игры без помощи Sony. Целей было несколько. Необходимо было воспользоваться успехом Demon's Souls для создания еще более амбициозной игры, в которой Миядзаки смог бы воплотить в жизнь все свои идеи и наработки. Кроме того, международный успех Demon's Souls намекал на возможность завоевания более широкой аудитории, в том числе с помощью разработки версии для Xbox 360 по совету Bandai Namco. Так, при поддержке продюсера Кая Хироно было заключено партнерство с Bandai Namco Games. Студия взяла на себя распространение новой игры за пределами Японии, в то время как в «Стране восходящего солнца» выпуск игры планировался только на PlayStation 3. Учитывая практически полное отсутствие консоли Microsoft в Японии, такое решение было оправдано. Разработку удалось начать уже в конце 2009 года. Проекту было присвоено кодовое название Project Dark. Первоначальная игра должна была называться «Темное кольцо». Однако вскоре от этого названия отказались. Разработчики узнали, что на британском сленге выражение Dark Ring, «Темное кольцо» — эфемизм, означающий «анус». Продолжая работать в качестве креативного директора и пользуясь доверием начальства, Хидетака Миядзаки также занял должность продюсера, тем самым обеспечив себе полную свободу творчества. Таким образом, геймдизайнер снова заполучил карт-бланш на разработку. Demon's Soul стал успешной именно благодаря такому подходу. Однако в случае с новой игрой разработчик уже не боялся быть непонятым. Он доказал свою состоятельность и полностью взял проект под свой контроль. Миядзаки сразу окружил себя людьми, работавшими на Demon Souls и ее предшественниками. В новую команду вошли главный программист Эдзюн Ита, дизайнеры Дайсуки сатака и Хироси Накамура, а также саунд-дизайнер Юзи Таканаути. Также присоединились и новички. Например, команда гонконгских художников во главе с Майклом Янчин Ю, Ниндзя Блейд, Композитор Матои Сакураба, приглашенный на замену Сюнсука Киди, чтобы пополнить вселенную игры другим музыкальным звучанием. В общей сложности за два года разработки в проект было вовлечено более ста человек. Духовное наследие Поскольку права на Demon's Souls принадлежали Sony, для FromSoftware создать продолжение не представлялось возможным. По словам самого Миядзаки, это было даже удобно. В интервью GameSpot он говорил, С творческой точки зрения я даже рад, что это не продолжение, а абсолютно новая игра, ведь мы теперь не привязаны к сюжету и игровым механикам Demon's Souls. Поэтому можем создать что-то новое. Аналогичным образом между собой соотносятся Demon's Souls и Kingsfield, с той простой разницей, что над Kingsfield Miyazaki не работал, тогда как проект Project Dark являлся духовным наследником его собственного детища, над которым работали многие люди из уже знакомой команды. Родство до такой степени очевидно, что Project Dark выглядит как продолжение Demon's Souls, только с другим сюжетом. Так, из-за множественных сходств, в феврале 2011 года по очевидным маркетинговым причинам принимается решение официально переименовать новую игру в Dark Souls. Однако, какой бы логичной ни казалась идеей воспользоваться популярностью Demon's Souls, не было никакой гарантии, что успех повторится. Прекрасно понимая все риски, Миядзаки все же вновь пошел на авантюру. Разработчику хотелось создать новый проект исходя из старых принципов, подарив при этом игрокам еще более яркий и насыщенный игровой опыт, чем в прошлый раз. Краеугольный камень сложности Переходя от Demon's Souls к Dark Souls, Хидатака Миядзаки не только не изменил своей философии, но, напротив, только глубже раскрыл ее. Одним из принципов разработки было сделать игру более сложной, чем предшественница. В ней от уровня к уровню должны были увеличиваться не только силы врагов, но и количество параметров, которые необходимо учитывать для победы. Целью было заставить игрока учиться на своих ошибках, осознать необходимость выработки стратегии, использования всех имеющихся ресурсов и наблюдения за окружающей средой. Постоянные смерти и попытки в новой игре были даже важнее, чем в Demon's Souls. Миядзаки не изменил своего мнения. Для него восторг от долгожданной победы превышал досаду от постоянных поражений. Чтобы игра работала так, как задумал автор, разочарование всегда должно было быть результатом действий самого игрока, который, учитывая свои ошибки, будет постоянно совершенствоваться. Сам Миядзаки сравнивал игру с острым блюдом. Именно такую аналогию разработчик привел в интервью Сиду Шуману из PlayStation Blog. «Мы стараемся сделать Dark Souls настолько острой, насколько возможно» но в то же время съедобной и приятной на вкус, чтобы хотелось еще и еще. Чувство триумфа, которое приходит с преодолением испытаний, было настолько важным для Миядзаки, что он не шел ни на какие уступки. В команде разработчиков было множество дискуссий, обсуждалось даже добавление нескольких режимов сложности, чтобы не оттолкнуть любителей простых игр. Но креативный директор был неприступен. Для него существование нескольких режимов противоречило бы самой философии Dark Souls и опыту, которую он хотел подарить игрокам. Суть проекта заключалась в способности погрузить игрока во враждебную и изнуряющую среду, чтобы подтолкнуть того к преодолению трудностей. Поэтому легкий режим, который Миядзаки посчитал бессмысленным, в игру добавлен не был. Разработчик всегда подчеркивал именно чувство удовлетворения от победы над противником, а не высокую сложность своих игр. Для него механика постоянных попыток – основа игрового опыта. Однако в новой игре не обошлось без садизма, ведь некоторые ловушки Dark Souls поначалу казались непроходимыми. Они словно напоминали нам о превосходстве игры даже над самым бдительным игроком. В конце концов, Dark Souls приняли, даже несмотря на отсутствие легкого режима, поскольку именно высокая сложность когда-то стала причиной распространения молвы о Demon Souls. Благодаря сарафанному радио первое творение Миядзаки и обрело популярность, что стало большой удачей для креативного директора, идеи которого не всегда нравились Sony. Успех Demon's Souls будто означал заключение с игроками некоего договора, поэтому трудности с прохождением Dark Souls уже не вызывали у них вопросов. Боссы, как и в Demon's Souls, были задуманы как кульминация этой пугающей, но вполне приемлемой сложности. По мнению Миядзаки, впервые встретившись с боссом, игрок должен был чувствовать отчаяние и безысходность. Вызвать эти эмоции могли пугающая музыка, колоссальные размеры существа, его мощные сложные атаки или ужасающий внешний вид. Планировалось, что мало-помалу в игроке начнет зарождаться надежда. Он станет замечать слабые места противника и будет разрабатывать стратегию. Следуя этим принципам, Миядзаки хотел чтобы битва с последним боссом заставила игрока применить все навыки, которым он научился за время своего путешествия. Использование такой концепции показало бы важность последнего испытания. Однако из-за ограничений, связанных с разработкой, идею креативного директора реализовать не удалось. Переосмысление мира игры Хотя игровая механика Dark Souls во многом напоминала свою предшественницу, она все же содержала усовершенствования, которые придают ей собственный шарм. Одним из самых важных изменений и ключевых пунктов обсуждения в начале разработки стало построение мира. Если Димон Souls была разделена на пять больших независимых зон, доступных через центральную локацию Nexus, то Dark Souls представляла собой открытый и почти бесшовный мир, где большинство локаций связаны друг с другом. Вместе с этим в новой игре был улучшен еще один фундаментальный момент дизайна уровней — вертикальность, измерение, которое присутствовало и в Demon's Souls, но смогло раскрыться во всей красе благодаря неразрывности уровней. Чувство превосходства, связанное с победой над сложными боссами, теперь ощущалось и при исследовании мира, поскольку путешествие по связанным локациям игрок лучше понимал выбранный путь. Стало интересно не только подниматься вверх но и спускаться в недра подземелий и катакомб. Наверху можно позвонить в один из колоколов пробуждения, внизу исследовать глубины склепа великанов, посетить руины демонов или забытый изолит. Разработчикам было не просто спланировать локации так, чтобы они были связаны между собой, но они и преуспели. Так игроки смогли лучше прочувствовать пространство мира Dark Souls. Однако в процессе создания игры многие уровни дорабатывались и изменялись. Например, изначально Сад Темных Корней был размещен после Анор -Лондо». Первая из придуманных разработчиками локаций попала в игру под названием Нарисованный мир Ариамиса. Планировалось, что боссом там станет Нита Повелитель Могил. Однако дизайн уровней усложнялся, и относительно места нарисованного мира в игре появились вопросы. Оказалось, что заснеженная локация идеально вписывается в центр огромной картины, расположенной на нижнем уровне храма Гвеневр. Так, нарисованный мир Ариамиса был добавлен в игру в качестве дополнительной области. Последним было создано северное прибежище нежити, так как оно существует для обучения игрока. Это частая практика при создании игр поскольку когда разработка уже движется к завершению, становятся понятнее игровые механики в целом и их окончательный вид, а значит можно сделать знакомство с ними более эффективным. В северном прибежище нежити Миадзаки снова сделал акцент на атмосфере, чтобы дать игроку прочувствовать холод и темноту. Характерные элементы созданы разработчиком вселенной в стиле темного фэнтези. Дизайн других уровней постоянно менялся в процессе разработки, Часто это происходило по просьбе Миядзаки. Ему нравилось добавлять различные разветвления и мосты, а также расширять локации. Вероятно, поэтому в игре стало куда больше нежити, чем изначально планировалось. Больше всего сил ушло на проработку крепости Сена и Анорлондо, первый из-за множества ловушек и ярусов, второй из-за больших размеров и аркбутанов, добавленных по просьбе Миядзаки, чтобы разнообразить прохождение. Аркбутан. Одна из ключевых наружных конструкций зданий в готическом стиле, представляющая собой каменную полуарку. Снаружи Анор-Лондо перемещаться часто приходится именно по ним. Креативный директор также наконец смог реализовать уровень в библиотеке, который так и не удалось добавить в Demon's Souls. Локация, задуманная геймдизайнером еще во времена работы над первым проектом, стала носить название «Архивы Герцога». Овращающиеся вращающиеся лестницы в ней были задуманы в качестве отсылки к замку Хогвартс из Гарри Поттера. Преемственность и изменения Поскольку мир в новой игре был построен совершенно иначе, чем в Demon's Souls, расположение контрольных точек пришлось пересмотреть. Огонь, один из главных элементов сюжета, был интегрирован в игру с помощью костров, расположенных в каждой локации. Они действуют как контрольные точки, а также как зоны отдыха. Однако следует отметить, что после отдыха игрока у костра все враги, за исключением боссов и некоторых специфических противников, появятся вновь. По мнению Миядзаки, костры, будучи источником тепла и света, позволяют обмениваться эмоциями между игроками. По этой причине, находясь возле костра, чужие аватары выглядят осязаемыми, а не полупрозрачными, как в момент исследования мира, когда видна форма фантома. Костры используются для лечения, повышения уровня, пополнения запасов эстуса, главного лечебного зелья. Некоторые костры становятся точками быстрого перемещения после получения великой чаши. Механика лечения также изменилась. В отличие от Demon Souls, где игроки могли собирать бесконечное количество целебных трав, в Dark Souls лечебные предметы, фляги с эстусом, ограничены. С собой можно носить только до пяти штук, а при максимальном улучшении – 20. Сосуды со священным напитком наполняются у каждого костра. Миядзаки хотел помочь начинающим игрокам, сделав так, чтобы они не испытывали недостатка в исцеляющих предметах, но в то же время стремился повысить сложность игры, ограничив количество лечебных ресурсов, доступных во время сражения. В боевую систему игры команда FromSoftware никаких серьезных изменений не внесла но Хидетака Миядзаки не мог позволить себе повторяться. Сделать это было не просто по двум причинам. Из-за тесного родства игровых механик Dark Souls и Demon's Souls, и из-за масштабов новой игры, продолжительность жизни которой оказалась выше, чем у прародителя Soul-серии. В сфере игр продолжительность жизни выражает время, которое потребуется для того, чтобы игра перестала представлять интерес для аудитории. Поэтому, чтобы создать разнообразные ситуации сражения, необходимо было включить воображение на максимум. Так, количество разнообразных противников в Dark Souls увеличилось примерно с 40, столько их было в Demon Souls, до 100. Также были изменены некоторые детали, например, добавлена возможность держать оружие в каждой руке. В этом случае приходилось существенно жертвовать защитой в виде щита, поэтому не всем игрокам такая техника была под силу. Миядзаки сам это признавал. В интервью PlayStation Blog он говорил, «Мы хотели, чтобы, увидев в руках другого игрока два оружия, вы подумали, «Блин, а он крут!» Эта техника – способ проверить себя, но недостатков у нее много, и она делает игру гораздо сложнее». В новой игре нашла отражение система сетевого взаимодействия с Demon's Souls, но с некоторыми заметными отличиями. Во время разработки Demon's Souls Миядзаки осознавал экспериментальность онлайн-системы и не был уверен в том, что игрокам она может понравиться. Несмотря на некоторые негативные комментарии об отсутствии чата и возможности пригласить друга, общая реакция игроков на оригинальную концепцию была положительной. Большинство из них согласились с тем, что это повышает ценность игрового опыта. Интересно то, что работая над Dark Souls, Миядзаки вновь остался верным своим принципам. В интервью IGN он отмечал, «Наша игра не совсем то, что просили люди, но это то, что им нужно. Я выяснил это, проанализировав отзывы, и попытался включить в игру, но по-своему, не так, как это делают в других играх». Тенденции были заменены ковенантами, которые у Миядзаки стали аналогом системы гильдий, существующей во многих MMORPG. Все это иллюстрирует по-настоящему творческий подход разработчика, который умел прислушиваться к аудитории, при этом не отступая от своего собственного видения. Новая вселенная. Поскольку Dark Souls не была связана с Demon's Souls, разработчики должны были создать абсолютно новый мир, населенный новыми персонажами и живущий по новым законам. Хотя прямой связи с Demon's Souls действительно нет, некоторые элементы двух игр все же перекликаются друг с другом. Например, преступник Лотрек очень похож на Юрта. А один персонаж и вовсе встречается в обеих играх – Гиена Лоскутик и Верный Лоскутик. Также в Dark Souls есть отсылки к другим играм From Software. Большой лунный меч и Дракон Сид пришли прямиком из серии Kingsfield. Больше всего From Software думала над смертью и тем, что она из себя представляет. Вокруг этого и сформировалась вселенная новой игры. Креативный директор постулировал три центральных концепта, существующих на территории Лордрана, мира Dark Souls. С одной стороны были боги и рыцари Анорлондо, с другой – демоны и хаос, связанный с забытым изолитом. С третьей – смерть, которую олицетворяет Нита. Наконец, в мире новой игры были древние драконы, создание на полпути между жизнью и смертью, питающейся живыми существами. Как и в Demon's Souls, сюжет Dark Souls, истории короля Гвина, хитрого карлика, ведьмы Изолита и так далее, разворачивается нелинейно. Его пазл собирается из многочисленных фрагментов информации, которую можно добыть из описаний предметов и диалогов с NPC. Стоит отметить, что в процессе разработки сюжет не раз претерпевал изменения. Например, изначально пресцила полукровка играла гораздо более важную роль ее можно было найти в святилище огня. Однако со временем героиня была заменена хранительницей огня и перемещена в нарисованный мир Ариамиса. Разработчики посчитали, что ее наряд, белая шуба, в снежной локации придется как нельзя кстати. С точки зрения визуального оформления, до мелочей был продуман не только мир игры, но и смерть, представленная в Dark Souls изысканным и красивым образом. Хидетака Миядзаки использовал тот же подход, что и в Demon's Souls. Дал художникам творческую свободу, направляя их ключевыми словами и фразами, которые скорее описывали эмоции и ощущения, чем содержали четкие инструкции. Креативный директор не давал точных указаний по цвету или форме, а просто задавал общее направление творчества. В связи с этим в книге Dark Souls иллюстрации есть забавный момент, где Миядзаки с юмором представляет, Как между собой его сотрудники спрашивают, какого чёрта он сейчас сказал. В ответ на это художник Масанори Варага и заявил: «Мы действительно постоянно задаемся этим вопросом». В новом творении Миядзаки снова присутствовало множество отсылок к произведениям поп-культуры. Помимо элементов, вдохновленных Гарри Поттером, в Dark Souls, как и в ее предшественнице, есть многочисленные отсылки к манге Berserk, которая до сих пор является эталоном японского темного фэнтези. Вдохновением также послужили Lodos War Chronicles, Джорджа Bizarre Adventure, компьютерная игра King of Dragon Pass и фильм «Аватар», после просмотра которого Миядзаки придумал озеро Золы. Многие локации были вдохновлены постройками XIX века, а также реальными архитектурными памятниками. Новый Лондон, например, во многом напоминает Монсен-Мишель, А руины демонов спроектированы на основе знаменитого храма Ангкор-Ват в Камбодже. Вдохновением для создания Анор Лондо послужил собор Дома в Милане. Все эти сходства с реальными местами только усилили реализм и богатство вселенной Dark Souls. В ожидании выхода, учитывая популярность Demon Souls, анонсированная на выставке Токио Game Show 2010 в Project Dark быстро стал одним из самых ожидаемых консольных релизов. Забавно, но на этот раз высокую сложность даже подчеркивали в рекламе, а PC-версия впоследствии получила подзаголовок «Приготовься к смерти», «Prepay to die». Все внимание было приковано к новой игре From Software. Будет ли она такой же сложной, как Demon's Souls? Будет ли атмосфера столь же цепляющей? Что будет нового? Креативный директор Хидетака Миядзаки также был в центре внимания. Такое давление было для него чем-то новым, и он использовал его как трамплин, чтобы превзойти самого себя. Теперь, когда разработчик уже показал в Demon's Souls на что способен, он полностью контролировал ситуацию. Однако, несмотря на то, что Миядзаки больше не нужно было убеждать начальство в актуальности своих идей, без проблем в разработке игры не обошлось. Как и в случае с Demon's Souls или любым другим проектом, работа над которым заняла несколько лет, ряд элементов не удалось включить в финальную версию игры. Их можно обнаружить, исследуя содержимое диска Dark Souls. Встречаются как не вошедшие в игру предметы и оружие, так и новые враги. Например, в оригинальной игре должны были появиться рыцарь Арториас и торговец по имени Чудесный Честер. Также в файлах можно найти ведьму Беатрис в виде ребенка. К тому же, с ложем хаоса можно было сразиться иначе, что подтверждает сам Миядзаки в книге Dark Souls иллюстрации. Он выражает сожаление по поводу невозможности интегрировать в игру все варианты этого противостояния. Однако самой сложной задачей для From Software был перенос игры на Xbox 360. Консоль Microsoft работала совершенно иначе, чем PlayStation 3, и с ее устройством программисты компании были незнакомы. Учиться им пришлось в процессе. В любом случае, нужно признать, что игры японской студии никогда не отличались техническим исполнением, и совершенно очевидно, что ни Dark Souls, ни ее предшественница в этом аспекте не стали лучшими играми своего поколения. Технических проблем в Dark Souls было даже больше, чем в Demon's Souls. Игроки быстро заметили, например, падение частоты кадров в локации Чумной город. Для игры, где следует быть предельно осторожным, это стало довольно неприятной особенностью. В Японии игра вышла 22 сентября 2011 года на PS3, а 4 и 7 октября, соответственно, на Xbox 360 и PS3 в остальном мире. Несмотря на то, что пресса сразу заметила некоторые недостатки, Dark Souls нашла положительный отклик. Будучи духовной наследницей Demon's Souls, она получила признание и славу. Игра бурно обсуждалась в прессе и получала награды. Игра года, ролевая игра года и так далее. Продажи летели вверх с бешеной скоростью. Версия для Xbox 360 нашла около миллиона покупателей, а общее число продаж на всех платформах вскоре превысило 2 миллиона. Чудо снова произошло. А значит, успех Demon's Souls не был случайностью. Хидатака Миядзаки победил. PC-версия и дополнение Artorias of the Abyss. Вскоре после выхода игры на консолях, PC-игроки почувствовали себя обделенными и потребовали компьютерной адаптации. Банда и Намка прислушалась к их просьбе. Один из их комьюнити-менеджеров, Тони Шупину, обратился к фанатам и пообещал, что компания рассмотрит возможность выпуска PC-версии, если получит достаточно просьб от игроков, например, через петицию. «Ни слова больше», подумали геймеры, и запущенная в начале января 2012 года петиция всего за несколько дней собрала более 90 тысяч подписей. Этого было более чем достаточно, чтобы привлечь внимание издателя. Работа над адаптацией началась через несколько недель, а уже в апреле о ней объявили официально. Для этого было приглашено большинство сотрудников FromSoftware, работавших над Dark Souls а кураторство над проектом снова взял Хидетака Миядзаки. Разработка PC-версии была хорошей возможностью интегрировать в игру дополнительный контент, не вошедший в оригинальную версию, например, историю Арториаса. Видя, что программисты со стороны разработчика не знакомы с инструментами программирования для PC, Бандай Намка взяла это на себя. Так, From Software смогла сосредоточиться на дополнениях. Разочаровать геймеров было нельзя однако недостаток времени на адаптации все же сказался. Ощущалось это, например, в музыке, поскольку у Матои сакурабы не было возможности записать новые композиции с использованием настоящих инструментов, тогда как музыка для оригинальной игры была создана именно так. Версия для PC, получившая название Dark Souls при to Die Edition, была выпущена в августе 2012 года в США и Европе, в то время как в Японии игра поступила в продажу только в октябре, ввиду отсутствия интереса японской публики к рынку PC-игр. Как и предполагалось, ожиданиям геймеров в плане оптимизации она не соответствовала. Управление клавиатурой и мышью было грубым и неудобным, разрешение экрана нельзя было изменить, а частота кадров не превышала 30 FPS. Однако в дело вовремя вмешался программист-энтузиаст Питер Томан на форуме NeoGov, известный под псевдонимом Дюранти. В день выхода игры он представил мод, исправляющий технические ошибки. Слегка подшучивая над программистами FromSoftware, он рассказал, что на решение проблем портирования ему потребовалось 23 минуты. И это при том, что у программиста даже не было доступа к исходному коду. Придя к решению, он приступил к разработке своей модификации, которая появилась в общем доступе в течение дня. У некоторых пользователей она вызывала ряд новых ошибок, так что на доработку окончательного патча Питеру Томану понадобилось еще несколько недель. Вскоре финальная версия вышла, а игроки на PC были счастливы наконец увидеть Dark Souls во всей красе. Про консольных игроков тоже не забыли. Игра получила множество патчей, исправляющих различные ошибки и перебалансирующих некоторые элементы. Некоторые из них даже сделали игру менее трудной. Особенно сильно на это повлияло изменение эффекта проклятия, вдвое снижавшего здоровье игрока. До патча 1.0.5 проклятия имели накопительный эффект. В октябре 2012 года весь новый контент, добавленный в PC-версию, для остальных платформ был выпущен в виде DLC под названием Artorias of the Abyss. Были представлены новые локации, персонажи, предметы и противники, а также четыре дополнительных босса. Фанаты были рады получить от Dark Souls еще больше впечатлений, поэтому дополнение пришлось им по душе. Dark Souls 2 Успех Dark Souls открыл для FromSoftware новые возможности. Студия смогла значительно расшириться и набрать большое количество новых сотрудников. Это дало разработчикам возможность работать над несколькими важными проектами одновременно. Сожалея об ошибках прошлого, в 2012 году Sony вновь связалась с компанией, чтобы договориться о запуске эксклюзивного проекта для своей новой консоли PlayStation 4. Для этого было нанято большинство сотрудников, работавших на Demon's Souls и Dark Souls, руководителем снова стал Хидатака Миядзаки. Задачей команды было создание новой, оригинальной игры в стиле Souls. Так был запущен Project Beast, он же Bloodborne. Параллельно From Software, увидевшая в Dark Souls золотую жилу, начала разработку продолжения игры, получившего название Dark Souls 2. Миядзаки сосредоточился на Bloodborne, и его заменили два опытных сотрудника компании, Тамахиро Сибуя и Юи Танимура, ставшие руководителями проекта. Первый управлял разработкой Назар Century Episode, другой игры-студии, посвященной мехам. Танимур уже пришел в From Software в начале 2000-х годов, и работал в частности над Armored Co. и Shadow Tower Abyss. Миядзеки в новом проекте занял пост супервайзера. Ему нужно было лишь убедиться, что в Dark Souls 2 сохранен дух первой части. Геймдизайнер почти не участвовал в создании игры, хотя и внимательно следил за его развитием. Разработка Dark Souls 2 началась в сентябре 2012 года. Для этой части серии был выделен куда больше бюджет, чем для первой, а команда пополнилась новыми талантами. Однако в нее были приглашены сотрудники, работавшие над первой Dark Souls, Например, Дайсуки Сатаке, назначенный главой арт-отдела, и Матои Сакураба, вновь занявшийся музыкальным наполнением игры. Помощником композитора стала молодая Юка Китамура. Однако старых сотрудников в новом проекте было немного. Всего около 20 человек. Продюсером игры выступил Такаси Миядзоэ, Ведущего программиста Дзюна Ито сменил Еситака Судзуки. Пост саунд-дизайнера вместо Юдзи Токанаути заняли Каити Суэнага и Кота Хассина. Сценаристом стал Тосифуми Набысима. А бывший президент From Software Наото Сидзин, который был одним из главных продюсеров Kingsfield и курировал все игры студии, взял на себя роль ведущего гейм-дизайнера. Новая методика разработки Учтя ошибки, в особенности недостаточную компетенцию студии в программировании для PC и получив хороший бюджет, FromSoftware решила использовать в разработке иные принципы. До назначения одним из руководителей проекта, Тамахиро Сибуя курировал разработку нового графического движка для студии, а потому отлично подходил на пост креативного содиректора Dark Souls 2. Чтобы не повторить ошибок, допущенных при разработке первой части Dark Souls, команда решила сразу создать новую игру на PC, а затем портировать ее на консоли. На этот раз у From Software было гораздо больше времени на освоение архитектуры PC. К тому же, теперь они могли использовать новый графический движок. В интервью For gamer Сибуя заявил, я думаю, что благодаря светотеневым возможностям нового движка мы сможем создать более реалистичную атмосферу. Он также дает нам гораздо больше пространства для самовыражения в том числе в отношении создания персонажей и существ, населяющих мир игры. Освещение действительно стало основой графического дизайна Dark Souls 2, наряду с интеграцией нового важного элемента игровой механики — факела. From Software также обратилась к студии Animoroid за помощью в захвате движений с целью добиться более естественной анимации, чтобы подарить игрокам еще более захватывающий опыт. Наконец, Еще одной важной целью разработки игры по просьбе Миядзеки стало создание идеальной PC-версии без ошибок и технических проблем, с которыми игроки столкнулись в первой Dark Souls. Соблюдение философии Хотя многие фанаты были разочарованы тем, что Миядзеки не продолжил работу над серией, Bloodborne тогда еще не была анонсирована, два новых креативных директора быстро дали понять, что в Dark Souls 2 они намерены сохранить философию предыдущих игр серии. Как много раз заявлял Юи Тенни Мура, в том числе в интервью PC Gamer, «Черты, в которых заключается суть Dark Souls — это сильное чувство триумфа от решения сложной задачи и непрямое сетевое взаимодействие с другими игроками». Заявления нового креативного содиректора очень напоминали словами Адзаки, но не стоит забывать, что речь шла прежде всего — о сложности, как об источнике духовного подъема. Именно такой была философия многих предыдущих проектов From Software, таких как Kingsfield или Shadow Tower. Танемура и Сибуя позаботились о том, чтобы Dark Souls 2 стала наследницей первой части. Конечно, предполагалось, что она, как и любое хорошее продолжение, не превратится в простую копию оригинальной игры, но передаст ее дух, дополняя и улучшая его. Миядзаки разделял эту точку зрения, если верить его заявлениям об участии в разработке второй части. В интервью For gamer он говорил «Я объяснил новой команде, чему мы научились при разработке первой Dark Souls, и рассказал, какие элементы игровых механик можно улучшить». Новые креативные директора делали акцент на качестве, а не на количестве. Их идея заключалась в том, чтобы, сохраняя насыщенность игровой вселенной, найти новые способы привлечь к ней внимание игрока. Они работали над разнообразием ситуаций, в которые попадает игрок, и неожиданными вызовами. Сибуя и Тенемура чтили фундаментальный принцип философии Demon's Souls и Dark Souls, а именно свободу – исследование, воображение, действие и выбора своей техники боя. Они хотели еще больше углубить этот аспект. Основное направление разработки Dark Souls 2 было следующим – Необходимую часть ошибки прошлого, чтобы создать более совершенный игровой опыт, при этом сохранив дух и философию оригинала. Однако больше бюджет и высокие коммерческие требования означали, что новая игра должна была не только привлечь старых фанатов серии, но и вдохновить новичков преодолеть страх перед ее сложностью. Более доступная игра Неудивительно, что Сибуи и Танимура упростили некоторые аспекты игры или, по крайней мере, сделали их более доступными для новичков. Этот подход был вполне допустим, поскольку с точки зрения руководителей сложность игры от этого почти не менялась. Прежде всего, начало приключения было сделано несколько проще, чем последующие его части, чтобы не отпугнуть неопытных игроков и научить их принципу дай and retry», а также воспитать в них упорство, качество, впоследствии рождающее чувство удовлетворения от преодоления трудностей. Другие элементы также были улучшены и стали более доступны. Особенно это касалось режима сетевой игры, который при всех улучшениях не претерпел серьезных изменений. Сложная система ковенантов вернулась, но в более понятной и четкой форме, чем в первой части, где иногда было трудно понять цели фракции и последствия выбора игрока. Коммерческие риски были высоки, поэтому сопротивляться настойчивым требованиям фанатов было непросто. Внося изменения в туманное взаимодействие игроков, команда From Software пошла на уступки, граничащие с предательством самой философии игры. Играть с друзьями в новой части серии стало проще, в частности, благодаря особому предмету, именному кольцу, и изменению системы уровней персонажа. В игру была введена новая составляющая формулы подсчета диапазона игроков, доступных для сетевого взаимодействия. Память душ. Общее количество душ, полученных игроком. Но все это меркнет на фоне добавления голосового чата, сама возможность использования которого противоречила концепции сетевой системы, задуманной Миядзаки. Первый креативный директор серии отказывался прислушиваться к просьбам игроков по этому поводу, однако новые руководители разработки придерживались принципа «клиент всегда прав». Кроме того, В Dark Souls 2 изменилось устройство онлайн-подключения. Теперь для игры предназначался отдельный удаленный сервер, как это было в Demon Souls. В Souls для реализации онлайн-взаимодействия используется отдельный Dedicated сервер, то есть находящийся удаленно от игрока и управляемый самими разработчиками, но только для осуществления прямого соединения между игроками, ну и еще нескольких мелочей вроде хранения различной статистики. Разница между серверами в том, что у Dark Souls 2 на них происходит еще и подбор игроков. В Demon Souls и Dark Souls это реализовано на стороне самого игрока. Идея нового руководства заключалась в том, чтобы добавить в игру больше пятен крови, сообщений и вторжений других игроков. По их мнению, это сделало бы игровой процесс в разы интереснее. Чтобы сделать сетевую игру более насыщенной, разработчики создали и систему вознаграждений. Это добавило геймерам мотивации оставлять полезные сообщения для других игроков, поскольку теперь подобная помощь могла благотворно сказаться на их персонаже. За каждый положительный отзыв о сообщении игрока его герой получал небольшую прибавку к здоровью. Изменения в игровом процессе Танемура и Сибуя чтили философию серии, а потому не привнесли слишком много изменений в механике Dark Souls 2. Тем не менее, они сделали игру более удобной, добавив новые анимации и позволив игрокам реализовывать новые тактики боя. В этом аспекте новые руководители сохранили подход Миядзаки. Они сбалансировали игру так, чтобы ключ к победе лежал не в ловкости и мастерстве игрока, а в его упорстве и способности адаптироваться, наблюдая за врагом и разрабатывая стратегию. Перед программистами стояла задача доработать искусственный интеллект противников таким образом, чтобы они более эффективно подстраивались под поведение играющего. Классы персонажа, выбираемые в начале путешествия, были немного изменены с целью сделать различия между ними более очевидными и дать игроку возможность подобрать стратегию, соответствующую его стилю игры. Возможность взять оружие в обе руки, уже реализованная в первой Dark Souls, тоже была доработана. Теперь, когда в игру были добавлены приемы, специфические для этого стиля боя, он действительно стал альтернативой использованию щита. Интересно, что при работе над продолжением разработчики немного отошли от первой части серии, вновь вернувшись к некоторым элементам, характерным для Demon's Souls. Таким образом, они смогли не только по-новому раскрыть вселенную игры и сделать игровой процесс более динамичным, но и порадовать старых фанатов серии. Быстрые перемещения, добавленные еще в первой Dark Souls, теперь стали возможными с самого начала игры. Сделано это было как для того, чтобы облегчить прохождение новичкам, так и для того, чтобы придать важности концепции хаба. База игроков в Dark Souls 2 стала Маджула, повысить уровень можно было только в этой локации. В Demon Souls похожую роль играл Нексус, однако в этой игре точки быстрого перемещения были доступны только после победы над боссами, тогда как в Dark Souls 2 они стали встречаться гораздо чаще. Система лечения также была улучшена. Перечень целебных предметов был пополнен, при этом запасы эстуса на момент начала игры теперь ограничивались лишь одним зарядом. Их количество можно было увеличить, собрав спрятанные на разных уровнях осколки фляги и отдав их изумрудному вестнику. Сибуи и Танимура считали баланс одним из самых важных моментов игры. Его настройка, как рассказывал продюсер проекта, так и семья Зоя в интервью Paste Magazine, оказалась долгим процессом. Во время разработки команда снова и снова переделывала локации и противников, чтобы найти наиболее оптимальную сложность. Как правило, при создании игры мы отталкиваемся от самого высокого уровня сложности, а затем постепенно снижаем его, пока не найдем идеальный баланс. Чтобы компенсировать наличие некоторых облегчающих прохождение элементов, таких как лечебные предметы и более частые точки сохранения с функцией быстрого перемещения, Разработчикам пришлось найти новый способ усложнить путешествие игрока в случае его неудач. Например, теперь чем больше персонаж умирал, находясь в форме полова, тем ниже становился его запас здоровья. Полностью он восстанавливался только после того, как герой вновь обретал человеческую форму. Похожим образом, многократно убитые враги в конце концов навсегда исчезали из локации, что усложняло охоту за душами. Сетевой режим тоже претерпел изменения. Помимо вышеупомянутых элементов, таких как голосовой чат или кольцо, облегчающая связь с другим игроком, команда разработчиков усовершенствовала бои в режиме PvP Players versus Players – игрок против игрока. Теперь он был лучше сбалансирован и требовал подбора стратегии. Кроме того, количество игроков, которых можно призвать в качестве помощников, было увеличено до двух, что открыло новые возможности для кооперации. Наконец, в Dark Souls 2 появились факелы. В первой части уже была возможность ненадолго осветить себе путь, в частности, при исследовании склепа великанов, но разработчики продолжения настояли на том, чтобы сделать ее неотъемлемым компонентом игровой механики. Это сказалось на дизайне уровней, где появились противники, чувствительные к свету. Стало возможным зажечь как факел из инвентаря игрока, так и другие, разбросанные по локациям. Чистый лист. Видение сюжета игры, ее мира и художественного направления очень субъективно, поэтому я старался лишний раз не раскрывать рта. Из этого заявления Хидатаки Миядзаки сайту 4 можно понять, что его работа в качестве супервайзера Dark Souls 2 ограничилась контролем философии и механика игры и не затрагивала ее художественные аспекты. Учитывая этот факт, легко понять, почему Сибуи и Танемура захотели придумать совершенно новую историю, не связанную с первой Dark Souls напрямую, даже если королевство Дранглик и Лордран находятся в одной вселенной. Сюжеты «Мир первой части» иллюстрировали вкус и художественные видения Миядзаки, поэтому новые креативные директора создавали Dark Souls 2 такой, какой видели ее сами, не боясь вмешаться в чужое творение. По этой причине, с точки зрения сюжета, игра не считается прямым продолжением Dark Souls. Следует также отметить, что для написания сценария второй части серии был приглашен Тасифуми Набесима, главный продюсер. Конечно, в своей работе он руководствовался указаниями Сибуя и Танемуры. Однако, несмотря на смену креативного директора, Dark Souls 2 в целом ничем не отличалась от предыдущих творений From Software. Как Танемур объяснял сайту Forbes, суть осталась прежней. From Software никогда не стремилась поднести сюжет на блюдечке. Повествование в наших играх нелинейно, они совсем не похожи на фильмы. Мы стремимся обеспечить игрокам интересный опыт, погрузив их в насыщенный мир и дав свободу его исследовать, познавая самих себя. История Dark Souls 2, как и прежде, подавалась неявно. Она пряталась в архитектуре, диалогах с NPC, описаниях предметов и даже в воображении игрока. По словам Сибуи, в общей атмосфере первой части Dark Souls разработчики хотели передать чувство одиночества и отчаяния, присущее темному фэнтези. В продолжении же к уже упомянутым чувствам Сибуи хотел добавить грусть. Идея заключалась в том, чтобы привнести в игровую вселенную дополнительный эмоциональный слой. Он помог бы избежать простого воспроизведения опыта, полученного игроками в первой части серии. Однако стоит заметить, что Dark Souls 2 уже была напитана чувством грусти. Это можно почувствовать как при встрече с некоторыми персонажами, Сифом или Присцилой, так и в общей атмосфере игры. Поэтому похоже, что слова о том, что продолжение дополнится новым чувством, скорее маркетинговый ход, чем реальная творческая концепция. Общий арт-дирекшн также остался неизменным. Вследствие большего бюджета пополнилась и команда художников, но несмотря на присутствие новичков, результаты ее работы не шли в разрез с первой Dark Souls. Это произошло в частности благодаря Дайсу Касатаке, повышенному до арт-директора. Любопытно, что несмотря на выделенный на разработку бюджет, композитор Матой Сакураба не смог в этот раз воспользоваться записью настоящих инструментов, и ему пришлось брать звуки из своей оркестровой библиотеки, как он уже делал при написании композиции для дополнения Artorias of the Abyss. Юдзи Токенаути сменили два новых саунд-дизайнера. Уважая его труды, они стремились сделать звуковую составляющую игры еще более насыщенной. Трудности коммуникации Во время первых анонсов Dark Souls 2, а именно в интервью журналу Edge в декабре 2012 года, Сибура и Тенни отметили, что хотят сделать игру более доступной и настолько же значимой, как The Elder Scrolls V Skyrim. Такого заявления не ожидал никто. Разработка игры тогда только начиналась, но она уже вызвала волну обсуждений в фанатском сообществе. Поклонники серии боялись, что продолжение будет более легким и менее требовательным к игроку и, как следствие, станет менее интересным. Уход Хидетаки Миядзаки только усилил сомнения игроков. Однако, на самом деле, фанатские страхи были лишь результатом неправильной интерпретации. В течение следующих нескольких месяцев команде FromSoftware приходилось снова и снова выступать с речами чтобы успокоить геймеров и заверить их в том, что сложность в новой игре останется на прежнем уровне. На этом же делал акцент Брайан Хонг, маркетинговый менеджер Бандайя Намка, на презентации Dark Souls 2 на выставке E3 в 2013 году он показал бой против Зеркального Рыцаря. Ведущий Мэтт Уорнер долго и упорно сражался с противником, умирая множество раз, прежде чем победить. Это напомнило тревожащимся игрокам о сути серии. Учитывая большой бюджет и обширную рекламную кампанию новой игры, ставки были высоки как никогда, даже выше, чем при выпуске первой Dark Souls. Идея From Software и Bandai Namco заключалась в том, чтобы продать игру как ААА проект, блокбастер в сфере видеоигр. Именно об этом говорили креативные директора, упоминая в своем заявлении Skyrim. Исключительный успех творения бесезда ставшего знаковым в истории западных ролевых игр, вызывал зависть у FromSoftware. Компания хотела завоевать внимание многих игроков и добиться такого же признания, несмотря на радикальность своей концепции. Именно поэтому маркетинговый отдел изначально подчеркивал доступность Dark Souls 2, но затем отказался от этого решения, чтобы не оттолкнуть игроков. После череды неудач, FromSoftware словно балансировала на канате. Страх, развеянный многочисленными интервью, снова охватил сообщество геймеров за несколько месяцев до выхода игры. Произошло это после двух событий: небольшого переноса выхода игры на ПК, несмотря на то, что это была основная платформа разработки, и присвоения ей рейтинга Tinn 13+. Entertainment Software Rating Board (ESRB). Поскольку рейтинг первой Dark Souls определялся как Mature 17+, Этих поводов хватило, чтобы пошли слухи о том, что продолжение станет менее пугающим. Слухи множились вплоть до момента выхода игры, несмотря на попытки From Software их опровергнуть. Продюсер Такеси Миядзоя в интервью PlayStation Lifestyle утверждал, «Вся эта ситуация для нас очень удивительна. Мы не сделали ничего, чтобы игра получила такой рейтинг. Но, думаю, это даже нам на руку. Теперь мы сможем охватить более широкую аудиторию». Я могу заверить геймеров, что игра будет такой же кровавой и жестокой, как раньше. Бета-версия и разочарование графикой Осенью 2013 года, в течение нескольких дней в октябре и ноябре, From Software проводила сеансы тестирования Dark Souls 2 для реальных игроков. Целью было выявить как можно больше программных ошибок, особенно в сетевом режиме, чтобы максимально улучшить игру до даты выхода в марте 2014 года. Этап бета-тестирования оказался весьма эффективным, поскольку многие из выявленных таким образом проблем с подключением вскоре удалось решить. Тем не менее, несмотря на сомнения, посеянные рейтингом ESRB, тревога фанатов по поводу содержания будущей игры начала спадать. Однако выход Dark Souls 2 на PS3 и Xbox 360 в начале марта вызвал волну негатива. Виной всему стала графика. Незадолго до выхода программисты столкнулись с многочисленными техническими проблемами, в частности, постоянным падением частоты кадров. Им пришлось действовать радикально. Все динамические эффекты освещения, разработанные на новом графическом движке, были удалены. Фанаты серии восстали против FromSoftware и Bandai Namco. Студия нехотя извинилась. Разработчики заявили, что для обеспечения наилучшего опыта игра должна быть сбалансированной во всех отношениях. Затем внимание игроков переключилось на версию для PC, выход которой был перенесен на конец апреля 2014 года. К сожалению, несмотря на гораздо большее разнообразие конфигураций компьютеров, в плане световых эффектов графика консольной и PC версий была идентична. Однако стоит отметить, что в этот раз From Software удалось сделать версию Dark Souls 2 для PC технически более совершенной, чем в случае с первой частью. Впрочем, это не помешало Дюранте вновь сделать патч для улучшения графики и поднятия разрешения игры. Несмотря на хорошую маркетинговую кампанию, направленную на привлечение новых игроков, и бурное обсуждение перед выходом, консольная версия Dark Souls 2 все же не смогла повторить успех первой части. К концу 2014 года игра была продана в количестве чуть более полутора миллионов экземпляров, немногим больше половины продаж Dark Souls за то же время. В целом, это был хороший результат, но разработчики слишком многого ждали от проекта с таким бюджетом, а потому были разочарованы. Дополнение и портирование на консоли нового поколения Еще в декабре 2013 года продюсер Такаси Миядзоя в интервью Edge объяснил, что для Dark Souls 2 не рассматривается возможность создания дополнений, несмотря на выпуск DLC Artorias of the Abyss для первой части серии. Он объяснил это решение желанием сразу предоставить фанатам всю историю и подарить им полноценный опыт в день выхода игры. Однако уже в январе 2014 года он заявил, что у команды достаточно материала для дополнений и пообещал, что по просьбам фанатов они будут созданы, забыв о своих речах про полноценный опыт. В июне 2014 года было официально объявлено о выходе трех дополнений под общим названием The Last crowns Crown of the Sunken King. Crowns of the Old Iron King и Crown of the Ivory King. DLC выходили с интервалом в месяц с 22 июля по 30 сентября. Благодаря трилогии дополнений, в и без того насыщенной игре появилось огромное количество контента в виде новых противников, боссов и дополнительных предметов. Команда FromSoftware также регулярно выпускала патчи с момента релиза в марте, чтобы сбалансировать определенные элементы даже за счет снижения сложности. Предпринятые разработчиками меры были вполне ожидаемы, несмотря на просьбы Миядзаки в начале разработки. Выпуска дополнений после противоречивых заявлений было недостаточно, и в конце ноября 2014 года From Software объявила о скором портировании игры на консоли следующего поколения. Специальное издание Scholar of the First Sin помимо новых противников содержало трилогию The Last Crowns, а также улучшение графики, многочисленные корректировки и исправление ошибок. Таким образом, Dark Souls 2 снова вышла 5 апреля 2015 года, только уже на PS4 и Xbox One. Изменения также были внесены в версии для PC, PS3 и Xbox 360, хотя на консолях старого поколения графика осталась неизменной. С патчем 1.10 некоторые из обновлений получили и владельцы оригинальной игры. Но крупные изменения, такие как новое расположение врагов, достались только покупателям Скола of the First Sin.